Глава 16 Долина драконов. Рассветное солнце сменилось полуденом, принеся с собой жару и духоту, от которой нестерпимо чесался лоб и щека, но я, прижимаясь к спине дракона, водила лицом из стороны в сторону, снимая зуд. а Аотх притворялся, что не замечает моих ухищрений, но мне иногда слышался его смех. Не знаю, как описать, не вслух, не явный, а так, будто я чувствую, что он про себя смеется. Странное ощущение, если честно, но зуд нестихаемый, навязчивый, и отвлекаться на анализирование ситуации не было времени. Одной рукой и одной желтой лапой я что той силой держалась за авантюриновую шею, хотя Аотх и сказал, что ни за что меня не упустит. Наверное, он применил одну из своих особенностей, потому что я действительно не соскользала с его спины и чувствовала себя вполне комфортно. Светлячок разместился возле левого уха дракона и тоже держался уверенно. Перед полетом я больше переживала за свою одежду, но отказалась, чтобы мне наколдовали другую. Я, конечно, понимала, что новые родственники постараются как можно лучше меня узнать, но предпочитала, чтобы присматривались к моей душе, а не телу. Пусть у меня хвост и лапа, но остальное, не считая лба щеки, не было скрыто драконьей чешуей. Аотх почистил мою одежду, а я взяла с него обещание, что к его родным он понесет меня, прикрывая мой расклешенный тыл. удручала конечно, что ходить я все еще не могу, но, с другой стороны, кто может похвастаться, что его с таким удовольствием носит на руках? И спине, впервые за длительный перелет, заговорил Аотх. Он вообще был удивительно молчаливым, и, кажется, чем ближе мы подлетали, тем больше замыкался в себе. Я помнила слова отца, что есть желающие, чтобы дракон и вовсе не появился в долине, и сколько ни старалась, не могла избавиться от неприятных ощущений, что мне там будут рады еще меньше. Но правило есть правило. Он подданный своего лэрда, обязан представить ему сын так что придется потерпеть. И тем, кто не желает видеть нас там, и мне. Одно утешало. Визит не затянется. С правой стороны летел кероб, пребывающий в отличном настроении и иногда выписывающий виражи в небе. С улюлюканьем, драконним ревом у него получалось забавно. А когда он вытянул длинные языки и начал крутить их зигзагами, я рассмеялась. «Распутывать не буду», – предупредила Отх, бросив взгляд на разгулявшегося приятеля. Но тот, услышав мой смех, подмигнул и стал лениво и монотонно размахивать крыльями. «По-моему, он именно этого добивался. Немного развлечь меня. Но, может, я ошибаюсь, и он всегда такой весельчак». Аотх никак не прокомментировал мои мысли. Но я не мучилась догадками. Это не было важным. А вот первая встреча с другими драконами... Что они скажут? Я бы, увидев такой выбор сына, подумала, что он сумасшедший. Оставалось надеяться, что не только у Аотха другие представления о красоте. А, впрочем, я не собиралась молчать, если что. На нашей улице Ванедад было много мальчишек. Я давно усвоила, что как поставишь себя в первый раз, так и будут с тобой обращаться. Мне впервые наше знакомство с ребятами пришлось драться, зато потом... Рычание дракона настоятельно порекомендовало не слишком развивать эту тему. Я с готовностью мысленно повторила имена родственников Аотха и то немного, что он успел мне рассказать о них. Алин – сестра Аотха. Перед ее красотой многие драконы были бы рады сложить крылья, но она уже выбрала себе пару. Абулэм и Харди – два старших брата Аотха. У них разница в один год. Но для драконов удивительно. Обычно драконица не соглашается так рано на второго ребенка. Недоверчивые, замкнутые, но если кому проявляют расположение, более верных друзей не сыскать. Аот считал, что мне удастся найти с ними общий язык, но я не была настроена навязываться. Вот с Алин, возможно, получится подружиться. Мне очень не хватало, Сайф, наших задушевных разговоров обо всем на свете, посиделок на крыше. Но чтобы не расстраивать себя, я опять вернулась мысленно к новым родственникам. По сути, они пока не были мне родней. Мы с Аотхом еще не связаны, мрачными клятвами не обменялись. Но дракон сказал, что у них свои законы. И если СНТ сделала выбор, она практически жена избраннику. Остальное так, дань традициям. Как и знакомство с Лэрдом. У Аотха есть свой дом, в котором мы в скорости улетим. Мурашки по коже, когда представлю, что буду жить в одном доме с мужчиной. И этот мужчина – мой муж. А ведь нам еще предстоит осуществить брак, то есть сказать «вот где жуть». Смешок теперь уже явный. Ну, конечно, кто-то уверен, что мне понравится. А я боюсь, элементарно боюсь. И вообще мне кажется, что еще слишком рано. Я не готова. И здесь мое обращение в монстра играет мне на руку. Я так понимаю, пока я полностью не обращусь, ничего между нами не будет более интимного, чем поцелуи. А поцелуй это приятно. От них мило кружится голова. Они заставляют отвлечься. Тогда у ручья, когда дракон подарил мне магический светлячок, я вообще обо всем забыла. Была готова даже простить Курнабус. Я готова, но дракон и не собирался прощать. Когда мы вылетали из пещеры, он сделал крюк, схватил хвостом кровожадный кустарник и вырвал с корнем, тем самым успев спасти незадачливую птичку. Еще одна демонстрация, для чего нужен хвост. Впечатляет. Когда-нибудь и я так смогу. И какая разница, что он выглядит как... Как... Что он отвратительно безобразный. «Обернись», — сказал мне Отх. «За нами кто-то летит? Обернись, Доди, смотри на свой хвост». «Моральная пытка в полет не включалась», — запротестовала я. «Но ну, обернулась. Вряд ли я увижу что-то хуже того, что там уже есть. Но то, что я увидела, прилежно лежащим поверх хвоста дракона, мой хвост, он был...» Он так сверкал в полуденном солнце, словно сам был сплетен из его лучей. «Мой хвост – это все, что я смогла из себя выдавить, чтобы описать восхищение. Обычно Кероп летит замыкающим, но твой хвост слепит ему глаза. Это тоже один из видов оружия Доди и большой перевес перед противником. Ой, я не хотела доставить кому-нибудь неудобство. Но хотела или нет, а в груди радостно встрепенулось сердце». Похоже, у меня начинают потихоньку меняться вкусовые пристрастия. Похоже, у тебя просто прорезается вкус», — подразнил дракон, но сам был рад не меньше моего, что мне понравилось. И опять же не пойму, как я узнала об этом, почувствовала и все тут. Прижавшись к прохладной спине, я повернула голову на бок и незаметно для самой себя уснула. Вскинулась от радостного рева по правую сторону, удивленно наблюдая за королесящим в небе лунным. Что это с ним? А потом глянула вниз и ахнула от открывшейся красоты. «Мы летели над огромной зеленой долиной с холмами, посреди которой возвышался настоящий каменный замок. Пожалуй, размерами и величием он мог соперничать с замком самой герцогини». А вокруг него разместились маленькие деревянные домики, из которых высыпала ребятня, чтобы помахать нам рукой. Чуть поодаль скопилось прилично народа, но они на нас особо внимания не обращали, сновали туда-сюда, о чем-то переговариваясь между собой. Взрослые слишком заняты покупками на рынке, чтобы отвлекаться на двух драконов. Трех поправила ОТХ, а я не спорила, боясь упустить самое интересное. «Это что, поселение людей?» «Вижу мужчин с мечами и одетых, как воины. Вижу женщин, одетых так практично как кори, в темной платье с длинными юбками и в сандалии. Вижу вздерошенных мальчишек, оттачивающих навыки будущих воинов на деревянных мечах. «Это клан оборотней», — пояснила ОТХ, и сделал круг над долиной, чтобы я еще раз все рассмотрела. «Красиво», — выдохнул я. «Вы с ними дружите?» Мы с ними не враждуем, а настоящей красоты ты еще не видела». В словах Аотха чувствовалась явная гордость и, несмотря на его старания, легкая грусть. «Мне бы тоже не слишком хотелось лететь туда, где не ждут, но эти чертовы правила...» «Я очень люблю своих родных», — сказал Аотх в ответ на мои мысли. «Для меня наш визит не просто правило». Мне стало немного стыдно, но что мне теперь вовсе не думать или притворяться, что рада встрече? Меня всегда настораживало неизвестное, а неизбежное неизвестное еще больше. Это АОТХ летит к своим, а для меня там чужие. Прости, дракон вздохнул, но темные мысли, как меня встретят, уже закружились, не желая отпускать. Не желая отпускать. А если я им не понравлюсь? А если они решат, что я им не подхожу? «Никто не скажет дурного слова», — попытался успокоить Аотх, но так я ему и поверила. Решила при себя, что если достанут, развернусь и уползу прочь, и только тогда развеялось внезапное раздражение. «Дракон не может отпустить Синте, я уже говорил. Как и то, что если тебе не понравится, мы немедленно улетим». «Ну да, сгоряча я, но, по-моему, чем больше у меня становится от дракона, тем хуже характер». Смешок, и я хотела ответить, но мы как раз пролетели поселение Оборотней. Зелень холмов резко сменилась на высокие горы, мрачно глазеющие на нас чернотой, и все мысли, абсолютно все, улетучились. Горы казались нескончаемыми, плавно перетекающими друг в друга. Здесь не было раздольной долины, как я предполагала. Сами горы представляли собой раздольную бесконечность, и повсюду слышался громкий шелест раскрывающихся крыльев. Драконьих крыльев — белые, синие, красные, серые, изумрудные — в глазах зарябило от обилия и яркости. Желтого не было видно. Исклюзив он и есть эксклюзив. Драконы слетались на огромной плато, где потрескивал костер, простирающий огненные языки к самому небу. Сложив крылья, они задирали головы вверх, не оставив сомнений, кого поджидают и где именно мы приземлимся. Но вот смотрины оказались еще хуже, чем я предполагала, и вместо пяти драконов мною будет любоваться весь клан. «Это тоже традиция», — поинтересовалась я, пока мы еще не приземлились. «Нет». Тогда зачем они собрались? Шея дракона напряглась. Он тяжело вздохнул, явно не желая отвечать, но все же удовлетворил мое любопытство. — Чтобы убедиться, что ты от меня не сбежала? — То есть? — Они были уверены, что ты меня не выберешь. — Почему? — Дастин сказал им, что я тебя не обманывал. — Дастин? — Он прилетел с нами в Анидад. — А, дракон горного хрусталя. — Понятно. — А в каком смысле не обманывал? Ты меня обманом украл. Я тебя честно выкрыл поправил Аотх. Это драконов не удивит, даже если ты вздумаешь им пожаловаться. Улыбка, но невеселая. Имеется в виду, я не скрывал от тебя, кто я есть. Интересно, как бы ты скрыл от меня, что ты дракон? Я колдун, Доди. А, в этом смысле? Я неудоуменно махнула лапой. Им-то какое дело? Дракон приземлился на плата и мгновенно обернулся в человеческую сущность, чтобы взять меня на руки. не совсем вежливо повернулся спиной к ожидающим и заглянул мне в глаза, затягивая их чернотой. Я прислонила ладонь к его щеке, погладила, и дыхание его снова стало размеренным. Меня не волнует, что он колдун. Я пока не видела в этом ничего плохого, а мысли... Но это немного нервирует, слегка непривычно, но зато языки утруждать не надо. — Ничего не бойся, — склонился к моему уху Аотх, не позволяя другим подслушать. — Помни, что бы ты ни сказала, что бы ты ни сделала, за твоей спиной всегда стою я. Он повернулся к драконам, и я смогла рассмотреть их поближе. Я слышала, как приземлился Кероп. Слышала, как сложились крылья еще нескольких драконов, опоздавших к началу, но смотрела прямо перед собой, на всех и ни на кого в отдельности, стараясь не показать, как сильно переживаю. Их было не меньше ста, и все они хищные, наглые звери, о чем не следовало забывать. Вперед вышел высокий мужчина со светлыми длинными волосами, его открытый лоб пересекали несколько глубоких морщин, но седины не было. И даже приблизительный возраст определить не представлялось возможным. Это мог быть как один из братьев Авантюринового, так и его отец. Правда, я склонялась к последнему интуитивно. И из-за двух тонких косичек, спускающихся от висков, у других драконов такого отличия не было. Аотх кивнул, и я поняла, что оказалась права. «Голова клана, мой будущий свекор, был по-своему красив, несмотря на то, что в его лице не прослеживалось и легкого сходства с младшим сыном. Впрочем, последнее понятно». Лэрт Аотх сделал шаг вперед и склонил голову. «Я на всякий случай повторила его жест, хотя, подозреваю, это смотрелось странно. Моя голова коснулась моей груди, а глаза все равно из-под лобья следили за приближающимся мужчиной». Ему удивительно шло высокомерие, и черная одежда, в которую был облачен, усиливала эффект. «Я смотрю, драконы – большие почитатели этого цвета. Многие мужчины облачены в черной брюке или рубашке, только женщины, которых значительно меньше, пестрели разнообразием и драгоценностями». «Аотх!» – кивнул мужчина и переключил внимание на меня. «Ты не один». «Ну здравствуй, драконя прозорливость!» а то это не очевидно. «Отец, уже не так официально обратился дракон, позволь представить тебе мою Саенте». Мужчина склонил голову на бок, бесцеремонно пройдясь взглядом по моей серой чешуе на щеке лбу, по фигуре, по свисающему желто-грязному хвосту. Прищурился, снова посмотрел на хвост, а потом перевел удивленный взгляд на сына. За спиной лэрда загомонили, перешептываясь, и также удивленно окидывая меня любопытными взглядами. И я, вопреки своим ощущениям и желанию спрятаться, вздернула подбородок и уставилась на синеглазого лэрда. «Да», — хотелось мне крикнуть, «да, я не сбежала». Собиралась, но не сбежала. Что дальше? а Аотх ласково провел ладонью по моей щеке, но мой пол не угас. Они, видите ли, удивлены, что я не сбежала от колдуна. «Да много они знают о нем! Пусть боятся! Пусть трясутся зайцами! Пусть разлетаются в страхе!» «Вот как!» — негромкий голос Лерда утихомирил драконов. «Что ж, такого у нас еще не было!» Меня начинали бесить эти паузы и намеки. «И вообще, я не так добра, как Аотх, и не так обучена выдержке! Пусть говорят мне в глаза все, что думают! Я выслушаю или нет, но отвечу, уж будьте уверены!» Еще одно прикосновение отха, и я бы не успокоилась не, но он так вовремя почесал мне лоб, что не хотелось платить черной неблагодарностью пока справляешься поинтересовался лэрд за его спиной послышались подшучивания, что если что есть желающий помочь со мной справиться, и все мои благие намерения отмолчаться рухнули. Аотх покачал головой, предостерегая, «Но простите, я молодой дракон, нервный, и я помню правила первого дня». «Попробуйте!» Зло плюнул я в толпу, и мне безразлично, что Лерт замер хищником, аотх насторожился, а толпа напряженно замолчала. «Все они мне никто, просто цветная масса. Для меня важно мнение только некоторых существ в целой империи». Они в это число не входят определенно, так что топтаться по самолюбию не позволю. Я дернула хвостом, он поймал солнечный отблеск и четко попал в глаз одному из наглых драконов. Тот, чертыхаясь, закрыл ладонью глаза, а я не выдержала и рассмеялась. Собственно, я не собиралась сдерживать смех. Одним взмахом руки Лэрт прекратил возмущение подданных, сделал шаг вперед, оказавшись почти вплотную, но я не чувствовал от него угрозы. Любопытство, да, интерес, возможно. Я уставился на него. Он смотрел на меня. Долго. До боли в висках. «Хватит!» — отрезала Отх. Дракон перевел взгляд на него, помедлив кивнул и взмахом руки велел одной из женщин приблизиться к нам. «Леди», — почтительно склонил голову Аотх, — и я поняла, что эта женщина с волосами цвета первого снега и глазами полным холода его мать. Поежилась, но после приветствия смело встретила ее взгляд. «Кажется, я новых родственников впечатлила, но не так, как хотелось Аотху. Вон как пялится, а глаза чуть на лоб не лезут, и ведь видно же, пытаются сдерживаться, а не могут». — Ну да, не в таких я праздничных одеждах, как вы, зато уши не оттягивают длинные серьги с камнями, а шея не ноет от рубиновых ожерелей. — Как зовут твою сын Те расколол тишину Лерт. — Доди. Бровь драконицы вопросительно взметнулась. Ее муж сохранял хладнокровие, только задумчиво протянул очень тихо, словно был наедине с собой. — Божий дар! «Я еще выше вздернула подбородок. Странные нынче боги посылают дары». Я вспыхнула, дернулась, но ответить ничего не успела. Из груди Аотха послышалось угрожающее рычание. Он тряхнул гривы черных волос и сделал два шага назад. «Не смей!» – прошепел он. А я заметила, как попятились другие драконы, хотя отец и мать оставались спокойны. «Не смей!» — повторил Аотх, и где-то вдали послышались громкие раскаты грома, а с чистого неба в метре от нас пролетела молния. «Никто не посмеет обидеть ее!» «Ты в брачной горячке!» — примирительно заметил Лерт, попытался приблизиться, но рычание Аотха стало значительно громче. «Разорву!» — произнес по слогам Аотх, прижимая меня крепче к себе. Гроза входила в свои права. Поднялся ветер, разметая мне волосы, и с ладони Аотха, который он обнимал меня, посыпались искры. Драконы недовольно попятились, а я пожала плечами. Подумаешь, первый раз видит его настоящим, что ли? Подняла взгляд и ахнула. Глаза драконы были белого цвета, такими же, как бывает у отца, если он выходил из себя. Аотх позвала его Он моргнул, возвращая глазам прежний цвет, обвел взглядом драконов, посмотрел на родителей. Ладони скрыться не перестала Долину пересекла еще одна молния. Я не имел в виду ничего плохого. Лерт снял с запястья массивный браслет с рунами. Проверь. Минуту Аотх всматривался в мужчину, потом кивнул, расслабляясь. Ветер стих. Искры на ладони пропали, солнце несмело вернулось на небосвод. «Значит, ты знал?» – спросил Лерд. «Да. Я имел в виду только это, сын. Ничего более. Мы с твоей матерью рады твоему возвращению. Останься. Позволь нам лучше узнать твою, Саенте. Позволь нам порадоваться за тебя». И если слова Лерда звучали вполне искренне, да и жесты это подтверждали, лицо матери Аотха не отобразило и намека на радость. Погости у нас сын». Авантюриновый вопросительно посмотрел на меня, напоминая, что не забыл о своем обещании. И хотя первый прием мне не слишком понравился, я не хотела, чтобы из-за меня он отдалился от родных. Потерплю их немного, ладну ж. Но сначала один вопрос, так чисто из любопытства. «А что именно вы имели в виду?» – спросила я Улерда. «Что знал обо мне Аотх такого, что вас удивило?» То, что мой отец наполовину демон?» Толпа за спиной Лерда пораженно застыла. но ну, хоть кто-то правильно реагирует на эту новость», — пожаловался Аотху. «А то у меня начало складываться впечатление, что мой папа не так опасен, как я считала. Некоторым грозило, грозило не помогло». Я притворно вздохнула и немного приободрила слушателей. «Ну так я ищу и наполовину дракон». Но зрители, кажется, никак не могли согнать со своих лиц насторожности. — Нет, девушка, — покачал головой Лэрт, — то, что твой отец наполовину демон, не страшно. Меня поразило то, из какого клана твой отец, а, следовательно, и ты. — Да нет у нас никакого клана, — отмахнулась я. — Есть, — возразил Лэрт. Принадлежность к клану не зависит от того, где живет дракон. А Отх не живет с нами, но он из клана белых драконов. Обведя взглядом подданных Лерда, я не стал уточнять, с чего такое название. Все драконы и женщины, и мужчины были блондинами. Кто-то светлее, кто-то темнее, кто-то с легкой, рыженой, но блондинами. «Хорошо». Я накрутила на палец темно-русую прядь и выжидательно посмотрела на Лерде. А из какого клана, по-вашему, я? А про себя усмехнулась. Небось, начнет сейчас заливать про клан темно-русых. Он ведь не знает, что у моего отца черные волосы. Из клана золотых драконов. Золотых драконов? Я отпустила прядь и махнула хвостом. А что? Протянула задумчиво. Быть золотым драконом мне нравится куда больше, чем желтым. «Клан Золотых Драконов», — мрачно продолжал Лерт, — «это клан, в котором собраны все отморозки империи». «Эй-эй, зависть у моего настроения не испортить!» «И он один из самых многочисленных, к сожалению. Пусть жалеют те, кто обвешивает себя побрякушками, чтобы выглядеть дорого, а у нас всегда при себе золото». «Я сказал, к сожалению, все-таки Лерт вознамерился убить мое настроение, потому что это наши враги». — Естественно, когда сын приводит в клан одного из врагов, это не слишком похоже на божий дар. Вот и все, что я имел в виду, девушка. Он даже по имени меня не называет и смотрит как на рвотную массу. Ну что ж. — А знаете, — сказала я, глядя поочередно, то в заледеневшую синь, то в чистый лед. — Неудивительно, что у вас так много врагов. Если вы в эту категорию записываете даже тех, кто вам ничего плохого не сделал. Сказала и почувствовала, как воздух снова заискрился напряжением, как гроза встрепенулась и послала предупреждающие раскаты грома. Ладонь, которой Аотх придерживал меня, стала горячей, а вторая заискрилась, разбрасывая беспорядочные искры. Драконы за спиной Лерда начали трансформацию. Ледяные глаза покрылись туманом, а сам Лерт застыл снеговиком посреди высокой скалы. Красиво. Бери кисточки и пиши картину «Монстры перед прыжком». Только мой единственный талант, по всей видимости, выводить из себя душек драконов. Хотя кисточками золотой краской я бы им пятен наставила. На долгую память. Все равно от меня ничего хорошего не ждут. За спиной Аотха развернулись крылья. Я пока не понимала, к чему он готовится, к поспешному бегству или защите, но, повернув голову, увидела, как оскалились у него за спиной два серых дракона, тех самых из опоздавших, как начал трансформацию Кероб. Вряд ли они готовились выступить против клана Илэрда, а значит, с этой стороны путь к отступлению отрезан. В небе послышался боевой клич. Подняв голову, я увидела, как прямо над нами кружит дракон цвета белого горного хрусталя. Итак, мы оказались в ловушке.